Глава 36. Читаю перевод и смеюсь до слёз. Нет, перевёл-то он правильно, но вот эти его сноски... Да уж! В русском языке, конечно, тоже есть выражения, которые вроде как приличные, если только ты не знаешь, что они значат на сленге. Когда безобидное словосочетание в узком кругу людей оказывается совсем не безобидным. Но тут это же детский мультик про изобретателей, и да... Им нужна таблетка для скорости, а не вот это вот всё. Боже мой, приспособления моих маленьких изобретателей в устах этого выпускника МГУ и Оксфорда выглядят более чем неприлично. Связыватель — ловушка для самок и самцов. Это совсем не то, о чём вы подумали, Роман Игоревич. А ты точно в Оксфорде учился? Стажировался. Да, что? В Оксфорде или в окрестных пабах или клубах. Сомневаетесь в моей компетентности, мисс Романова? Я миссис, если ты не забыл, и теперь точно сомневаюсь. Да, мы оба забыли, что я пока ещё замужем. Ох, надо как-то очень быстро решить этот вопрос. С твоим миссис я быстро разберусь, если ты не против, конечно. Я не против. И это правда. Почему я должна быть против, если он мне действительно поможет, а? Вопрос с Никитином надо решать, и быстро. Вообще все вопросы надо решать. «Ох, Стася, я со всеми своими траблами про неё вообще забыла. Надо звонить, писать, мало ли что там. Она у меня, конечно, девочка ответственная, но...» «Так что, миссис, вас не устроила в моей работе?» «Он заставляет меня вернуться в реальность». «Что, не устроило? Да всё». «Что?» «Всё устроило. Нужно только немного причесать. Спасибо». «Нет, погоди, ты так не отделаешься. Там же реально...» «Не при детях будет сказано, это же...» «Вот я поэтому и спросила, где ты учился. В Оксфорде или в ночных клубах. Тут нет сленга, понимаешь? И слово «дестрой» значит «разрушать» в первую очередь. А вот то, что ты написал, даже не во вторую. Тут нет этой обесцененной лексики. Это правда для детей». «Но там не только это, а ловец для самок, а киска». «Киской называют кошку, Роман Игоревич. Знаете, что такое кошка?» Это животное домашнее, как там, задумываясь на мгновение, вспоминая биологию, то, что недавно писали в реферате у Маруськи. «Эукариот, животное, млекопитающее, хордовое, хищное, а не вот это вот всё». Он, кажется, краснеет, что ли, но глаза точно потупил и усмехается. «Стыдно, Роман Игоревич, стыдно». «Ладно тебе, включила училку. Был неправ, но у меня оправдание». «И какое же?» «Такое. Притягивает меня к себе. Я мельком смотрю на дверь в соседнюю комнату, где сопит Аленушка. Я думал об одной... Киске? Нет, мисс, потому что твоя миссис сейчас неправильно Мужа у тебя, считай, что нет». «Легко вам говорить, Роман Игоревич». «Асенька, ну, мы будем как-то двигаться. У меня хоть шансы есть ахах ах, какой быстрый шансы! А то он не понимает свои шансы» закрывая глаза, позволяя себе раствориться в его объятиях, принять поцелуй, ответить. «Ох, Романова, недолго же ты ломаешься. Ведь сдашься, а потом будешь жалеть». «А если я тебе скажу, что твой развод устроить, расплюнуть? И вообще за деньги я могу тебе завтра штамп поставить?» «Ты так уверен, что за деньги всё можно?» пытаясь отстраниться, но он не пускает. Держит крепко, поймал в своей сети. «Нет, не уверен». Теперь я точно знаю, что можно не всё. Неужели? Да, тебя нельзя. Это я понял. Но я я и не собираюсь тебя покупать. Теперь нет. И прости меня, дурака, что я вот так. Но я действительно был убеждён, что это нормальный поступок, что ли. Нормальный? Стоп. Он делает всё, чтобы не дать не сбежать. Просто послушай. Я не считаю, что покупать детей — это нормально. Я просто думал, что если я заберу малышку в нашу семью, ей будет лучше. А тебе, ну матери, достойна материальная компенсация. Не может быть тут никакой достойной компенсации, понимаешь? Не может. Схлипываю, сама не понимая, с чего вдруг расклеилась Это... это просто ужасно думать, что мать за деньги может. Нет, я знаю, что есть такие, которые могут. И за меньшие деньги, и вообще, но... Прости меня, Ася, пожалуйста. Он обнимает меня чуть крепче, но аккуратно, помня про мой бок. Моя голова у него на груди. Он кладёт подбородок на мою макушку. И мы стоим так, прижавшись друг к другу. И я понимаю, что его слова прощения сейчас самые искренние. поднимая голову, чтобы встретиться взглядом. Смотрю на его губы и тянусь к ним. Почему-то это кажется очень правильным. Он, я, поцелуй. А потом я слышу вибрацию его телефона и вспоминаю, что мне надо доделать работу извиняйся по работе наверное потеряли меня да только иди на кухню ладно и громко не ори улыбается хорошо мы расходимся и это воспринимается мной тоже как само собой разумеющееся я быстро редактирую текст перевод на самом деле неплохо даже какие-то обороты речи довольно точно подогнал под сюжет так часто бывает что английскую игру слов не так просто перевести на русский А в этих мультиках игра слов сплошь и рядом. Проходит час, не больше, и я уже отправляю документ с переводом на рабочую почту. Можно выдохнуть. Завтра пятница. Суббота-воскресенье буду халявить. Нужно отдохнуть, правда. Звонят в дверь. Я никого не жду, но бывает, что Майя Евгеньевна заходит. Ковыляя в коридор. Чёртов костыль. Роман тоже выходит. Ждёшь кого-то? Нет, это соседка, наверное. Наверное? «Дай-ка я открою». Он смотрит в глазок, потом открывает. «Добрый день. Вам кого?» «Добрый. Мы из органов опеки. На вас поступила жалоба». «И всё. Я каменею. Стою, перепуганная насмерть и бледная, как та самая смерть, пытаясь дышать ровно». «Какая жалоба!» «Я чуть не плачу». «Дамы, давайте сначала документы. Обоснование вашего визита. Будем разбираться». Роман отвечает резко, деловито. «А вы кто?» Одна из визитёрш, обычная среднестатистическая тётка, ничем не примечательная, нагло пялится на Романа. «Что значит «кто»? Вы не знаете, кому пришли?» «Знаем. Мы пришли к Анастасии Романовой. Вы ей кто? Муж?» «А если муж?» «Без «а если», молодой человек. Ох, зря она так с Вишневским. Ох, зря!» «Мы с вами не шутки шутим?» «Документы предъявите?» «На каком основании?» «На основании того, что в этой квартире чужого ребёнка удерживают, ясно?» «Что? У меня просто челюсть падает. Это вообще что за... нет слов?» «Ах, удерживают. Ясно всё. Минуту, подождите». Роман достаёт телефон, ищет контакт. «Полицию только не вызывайте, бесполезно. Участковый сам сейчас придёт». Он не обращает на них внимания становится в миг тем самым высокомерным снобом, каким я его видела в первый раз. Он даже не даёт себе труда отмахнуться от них, как от мух. «Алло, Анжела, солнце моё, кто у нас в департаментах главный по опеке? По какой?» «Что за вопрос? Органы опеки кто контролирует? Главный кто? Соедини меня быстро, жду». Вижу на лице одной из дам испуг. Другая та, что говорила, наоборот. Смотрит ехидно, нагло, типа «Ага, сейчас тебя соединят». А Роман притягивает меня к себе, чмокет в щёчку и шепчет на ухо. «Не бойся, любимая, я сейчас всё решу». «Любимая? Он сказал любимая? Или это просто на показ, чтобы дамы из опеки сделали выводы? Но мне всё равно почему-то дико приятно».